глава три давай грета мэт флин взмахнул рукой указывая черной немецкой овчарки на следующее препятствие они стали на собственноручно собранной тренировочной площадке для собак солнце уже почти встало и полоска горизонта окрасилась слабым розоватым цветом из под собачьих лап в стороны комьями летел снег грета новострила уши и стремительно кинулась к пластиковому тоннелю на белом снегу четко выделялся ее темный силуэт стройный и гладкий вот она исчезла в тоннеле молнии промчалась внутри и выскочила наружу вопросительно глядя на мэтта куда дальше он жестом указал на препятствие ящик стоящий рядом с полутораметровым заборчиком гретто легко одним плавным движением спрыгнула на ящик и перескочила через забор когда мэт окликнул ее она тут же прыгнула через забор назад Он показал Гретте ее игрушку, и собака мигом подбежала поближе, чтобы с наслаждением вцепиться в потрепанный канат зубами. «Хорошая девочка», — сказал Мэтт. Канат он не отпустил, и некоторое время они с Греттой самозабвенно тянули игрушку из стороны в сторону, а затем Мэтт и вовсе закрутился волчком. Гретта держалась крепко, не размыкая челюсти, даже когда сила инерции подняла ее в воздух. Наконец Мэтт медленно остановился, И Грета приземлилась, снег радостно виляя хвостом. Она просто обожала эту игру, особенно последнюю часть, с полетом. Она так сильно изменилась, просто поверить не могу. Услышал Мэтт знакомый голос, он повернул голову. Его сестра, Кэдди, стояла неподалеку, уперев руки в бока. Свет от прожектора сиянем отражался на ее ржево-трусых волосах. «Я очень впечатлена твоей работой. От нее ведь две прошлые семьи отказались». ди занималась спасением собак а мэт отлично подходил для того чтобы помогать особенно тяжелыми случаями такими как грета. В конце концов раньше он работал кинологом в департаменте шерифа. людию покупают щенков ничего не зная о породе которые берут к себе домой потому что щенки миленькие на овчаг необходимо нагружать работа иначе чем быстро становится скучно. Мэт ском командовал грете отпустить игрушку. Она рожала челюсти, и он засунул канат в карман своих карго-брюк. «Это невероятно умная собака, и мозгов у нее побольше, чем у людей, которые от нее отказались», — подумал он. «Как думаешь, она когда-нибудь станет спокойнее?» — спросила Кэдди. «Честно говоря, не знаю. Ей всего один год, так что ей нужно уделять много внимания». Мэтт опустил взгляд вниз на собаку. грета внимательно следила за каждым его движением а большие черные уши настороженно наклонились вперед она всем видом выражала готовность поиграть еще не сказал бы что грета неуравновешенная она просто очень энергичные и не уверена что она это перерастет на несколько секунд воцарилась необыкновенная тишина мыэт сразу понял что что-то неладно обычно его сестра никогда не умолкала я хочу кое о чем тебя попросить сказала кэдди когда ты в последний раз о чем то меня просила то в итоге отобрала мой питомник мэт и его напарник броди попали в перестрелку между полицией и наркоторговцами они выжили но несколько огнестрельных ранений положили конец карьере так что мэт потратил государственную выплату на то чтобы построить собачий питомник он то планировал тренировать служебных собак даже уже собирался привести овчарок из германии но тут кэдди временно заполнила его питомника своими бездомными дворнягами у нее они уже не помещались три года спустя его питомник все еще был полон бродячих псов и бизнес у мэтто не заладился кэди подняла ладони в воздух в безоруживающем жести но во взгляде у нее читалось что она ни о чем не жалеет Мэт пристегнул к ошейнику г гре и поводок и что тебе нужно кэт кивнула в сторону здания питомника мэт узнал стоящую у ее миниэнена пожилую женщину миссис уиттни было лет семьдесят на главе у нее пушистым облаком лежали белые кудряшки а в ухе неизменный слуховой аппарат она ухаживала за пожилыми собаками в приюте кэдди большинство ее подопеченных невозможно было пристроить из за возраста и болезней и кэди называла ее дом хосписом для маленьких собачек Обычно миссис Уитни была весьма энергична для своего почтенного возраста. Но сегодня она выглядела необычно напряженной, а руки были крепко стиснуты. «Что случилось у миссис Уитни?» — спросил Мэтт. Недавно она обратилась в полицию, и ее внук пропал. «Элай?» — лично Мэтт никогда его не встречал, но миссис Уитни говорила о своем внуке без умолку, а в доме у нее висело, наверное, с тысячей его университетских фотографий. «Да». иди нахмурилась она очень переживает ты можешь выяснить как там продвигаются дела слышит она не очень хорошо да и плохо понимает что происходит я больше не работаю в департаменте кэдди поджал губы но «Ну, у тебя должны были остаться там друзья мы подавил смешок ты же помнишь что мне подстрелили свои же официально это объявили несчастным случаем но отношения с департаментом ум это всегда были натянутыми ну ты знаешь нового шерифа напомнила кэдди я не видел ее с тех пор как она стала шерифом они с бри собирались поужинать пару недель назад но незадолго до назначенного дня она все отменила мэт надеялся что она просто была очень загружена кэди умоляще на него посмотрела пожалуйста просто выслушай миссис суетни ты знаешь что я и так это сделаю вздохнул мэт они направились к миссе сууетни двор насквозь продавалвал холодный ветер и старушка дрожала. Огромное спасибо, что согласились помочь. Мэт поднял воздух в ладонь, обрывая ее. Счала зайдем внутрь, я даже кофе не успел выпить. С Гретты необходимо было заниматься сразу же, как выпустишь ее из волььера, иначеча она сходила с ума и принималась доканывать броди. Мэт отдал ей команду на немецком и Грэта послушно пошла рядом, поглядывая на него каждые несколько шагов, чтобы не упустить момент, когда Мэт свернет в сторону. Они направились к дому. Мэтт провел гостей на кухню. Со своей лежанки в углу вздохнул Броди. Грета тут же отправилась к нему, припала на передние лапы и завиляла хвостом. Когда Броди это проигнорировала, она игриво на него напрыгнула. Мэтт скомандовала ей оставить старого пса в покое. Грета остановилась и обернулась через плечо, слона спрашивая, «Ты это сейчас серьезно?» Мэтт не отводил строгого взгляда, и в конце концов Грета поджала хвост и отошла, напоследок бросив на броди разочарованный взгляд она направилась к миски с водой немного полокала и наконец занялась своими делами вытащила из деревянного ящика в углу черные собачьей мячикки принялась подкидывать его в воздух мэт сварил кофе кэдди пододвинула миссис витни стул а затем и села сама броди поднялся на лап и потянулся и подошел поближе чтобы поприветствовать кэдди та немедленно принялась чесать его за ушами кто мой замечательный мальчик что младченькая к тебе пристает броди завелял хвостом он был немецкой овчаркой но в отличие от греты обычного черно коричневого цвета глаза у него были карие большие отлично подходящие для того чтобы напускать на себя выражение вселенской скорби это броди умел мастерски он положил голову на колени кэдди и бросил на нее свой излюбленный взгляд в котором отчетливо читалось о горе мне Эта собака легко могла бы выиграть Оскар. Броди променял утренние тренировки на сон, — заметил Мэтт. Пес оставил в покое Кэдди и подошел к миссис Уитни. Усевшись перед ней на пол, он вежливо протянул ей лапу. Старушка ласково погладила его по голове и, кажется, немного взяла себя в руки. — Спасибо, что согласились встретиться, — сказала она. — Не знаю, к кому еще обратиться. Я так переживаю за Элая. «Когда он пропал?» Мэтт поставил руки на столешницу и приготовился внимательно слушать. Миссис Уитни достала из сумочки платок и вытерла морщинистое лицо. «Прошлой ночью. Он должен был прийти ко мне вечером на воскресный ужин. Когда он не появился, я позвонила его друзьям. Мэтт откашлялся. Не хочу показаться бестактным, но, может, он отправился к кому-то еще. У него есть девушка». «Испещренные старческими пятнами щеки миссис Уитни покраснели. Нет. Сейчас у него девушки нет, и я прекрасно понимаю, что молодой человек скорее захочет провести вечер с девушкой, чем с собственной бабушкой». Она громко выдохнула. «Но Элай бы мне позвонил. Может, придумал бы дурацкую причину, почему он не может прийти, но он позвонил бы. Он знал, что я буду волноваться, и я сама ему звонила, и сообщение ему писала». но он так и не ответил. Это на него совсем не похоже. А что насчет остальной семьи, братья или, может, сестры? У нас больше никого нет. Голос миссис Уитни упал до шепота. Элай был единственным ребенком. Мой сын и его жена погибли в аварии, когда Элай было шестнадцать. Вот уже шесть лет мы совсем одни. Простите, пожалуйста. Мэтт сглотнул комок в горле. Его переполняло сочувствие. Миссис Уитни только кивнула в ответ. Его друзья сказали, что вечером субботы он отправился на вечеринку. Они немного поспрашивали, и оказалось, что в последний раз его видели следующим утром, когда он уходил домой. С тех пор его никто не видел. Я позвонила в полицию, и у меня приняли заявление о пропаже, но сказали мне то же, что и вы. Что Элай просто с кем-то замутил. Последнее слово она произнесла так, словно не вполне понимала, что оно значит. Он приехал на вечеринку на своей машине. спросил мэт нет в таких случаях он всегда использует при предложениеие для вызова такси миссис свитни покачала головой его родителей убил пьяный водитель илай никогда не сел бы за руль нетрезввым миссис свитни боится что полиция не слишком хочет этим заниматься кэдди приобняла старушку за плечи миссис свитни опустила голову и на несколько секунд крепко зажмурилась теперь мэт мог видеть как сквозь ее белые редеющие волосы просвечивает розовая кожа затем она снова открыла глаза вздернула подбородок и коротко вздохнула в полиции все твердят он взрослый человек не нужно так бегать за своим внуком она замолкла чтобы с каким-то дрожащим звуком набрать в грудь побольше воздуха но я его знаю с ним что-то случилось пожалуйста помогите мне его найти «Где он живет?» Мэтт пододвинул к себе блок клейких листочков и ручку. «Скарлетт Фоллс, и миссис Уитни продиктовала ему адрес. Жил Элай в городе по соседству. Вы знаете, какой полицейский департамент взял это дело? Городской, окружной или, может быть, штата?» «Не знаю». Миссис Уитни соощрилась, потеряно замолкла и тихо всхлипнула в свой носовой платок. «Может, вы помните имя полицейского, которое принимало вас в заявление?» «Нет». ответила миссисвитни простите я не очень хорошо слышу он дал мне карточку с именем но но я ее потеряла она похлопалась себя по карманам куртки я так беспокоюсь совсем не могу сосредоточиться ничего страшного я просто позвоню и выясню кто ведет это дело мы просто не мог отказать этой милой старушки в конце концов она сама ни разу не отвернулась ни от одного животного нуждавшегося в помощи как бы ни было это тяжело в ее возрасте я не спала всю ночь а потом утром я включила новости а там она судорожно вздохнула журналисты говорят что этим утром полиция обыскивала водохранилища они ищут пропавшего студента она снова тихо хлипнула вдруг это элай мы этого не знаем кэдди осторожно накрыла ладонь миссис уиттни своей затем обернулась на этто я приехала к миссис уитни сегодня утром Нужно было собаку к ветеринару отвезти. Захожу, а она вся в слезах. «Полицейский вам что-нибудь рассказал, пока принимал у вас заявление?» — спросил Мэтт. Миссис Уитни шмыгнула носом. «Он сказал, что поговорит с друзьями Элая, а потом поедет туда, где была вечеринка, и поспрашивает соседей. Хотел выяснить, пользовался ли Элай приложением для вызова такси, но с тех пор мне никто не звонил, и, и вообще не похоже, чтобы он принял это всерьез». мэт выяснит как там дела с расследованием кади смотрела на своего брата умоляющим взглядом миссис увитит не высморкалась пожалуйста помогите мне его найти сделаю что смогу пообещал мэт как правило пропавшие без вести люди в конце концов находились сами полиция редко всерьез занималась расследованием если пропавший был совершеннолетним а дело не осложнялось какими нибудь необычными обстоятельствами По щеке миссис Уитни катились слезы благодарности. «Спасибо вам». «Можете дать мне список друзей, Элла», — попросил Мэтт. «И фото, пожалуйста». «Я пришлю вам фото на телефон», — сказала миссис Уитни. «Его лучшего друга зовут Кристиан Крон. Они живут с еще двумя мальчиками в съемной квартире». Она достала из сумочки небольшой блокнот и положила его на стол перед Мэттом. «Здесь записан адрес и их номера телефонов». Элай сам мне их дал, на случай, если мне срочно понадобится помощь, и я не смогу до него дозвониться. Они славные ребята, иногда заходили ко мне на воскресный ужин. Мэтта охватила дурное предчувствие. Элай, похоже, и правда был отличным парнем, такой бы не стал так пугать свою бабушку. Кэдди встала, чтобы проводить миссис Уитни до двери. С другой стороны, теперь у Мэтта был веский повод снова позвонить Бри и... и при этом не чувствовать себя навязчивым он включил телефон чтобы проверить время шесть тридцать слишком рано чтобы звонить ей на личный телефон так что мэт потянулся за пультом от телевизора чтобы послушать местные новости попал он на метеорологический прогноз затем мэт позвонил в департамент шерифа но брина работе не было он оставил ей сообщение некоторое время после он размышлял кому позвонить в полицию с карлет фолса А в голову ему лезли невеселые мысли о том, что могло случиться с пьяным студентом посреди ночи. Элай мог споткнуться, когда шел через парк, мог поскользнуться и удариться головой, мог купасть в реку и утонуть. Если Элай действительно такой ответственный, каким кажется, если он не мог просто забыть про бабушку, в таком случае Мэтт не мог представить ни единого варианта развития событий, в котором... все заканчивалось хорошо